Вспомнилась байка про блокадников, которые, вкручивая человеку мозги на расстоянии так, что ты идешь к ним, как кролик в пасть удава. Рассказывал знакомый с Невского, который тоже дигел, и ему можно было верить. Иногда. «Только вот я не кролик», — подумал Иван, — «и не морская свинка». Он сместился вправо до упора, плечом прислонился к мраморной стене. Щупальце метнулось вдруг в то место, где он стоял до этого. Ага, умный, значит. Я тоже умный. Как же мне тебя достать? Где у тебя голова? Иван осторожно, стараясь не шуметь, расстегнул ремешок каски. Это была оранжевая, потом перекрашенная в защитный серый цвет каска метростроевца. Готово. Щупальце тревожно ощупало пол, затем в стену, где он до этого находился как слепое. Ивана передернула. Сравнение елки. Туда, где световое пятно. Он положил каску на пол. Звяк. Потом присел и чуть довернул ее, чтобы световое пятно падало на основание колонны. Выпрямился и с автоматом у плеча сделал шаг вправо. Еще один. Щупальца продолжала ощупывать колонну. Цепляла плитки. Одна вывалилась и разбилась. Кланг. Щупальца вздрогнула, но продолжала искать. Иван ждал. Плечо пока не болело. Возможно, боль придет позже. Кажется, он все-таки здорово приложился. Потом тварь, видимо, устала ждать. Из-за поворота не спеша выплыло второе щупальце. Направилась туда же, куда и первое. Иван сдвинулся еще немного. Сейчас осталось решиться на последний рывок. Добежать до угла, заглянуть и ничего не увидеть. Потому что свет сейчас в распоряжении щупальцев. Каска. А батарейкам там работать от силы минут пять. Ну, десять. Диод не так жрет батарейки, как лампа накаливания, но даже он уже тускнеет. Значит, ждать. Наступление на Приморскую началось полгода назад. До того это была обычная жилая станция, хотя и пограничная, из-за туннеля, прорытого по направлению к берегу залива, к искусственной насыпи, где собирались устроить еще одну станцию метро. Но туннель сделать сделали почти целиком, а вот станцию даже не начинали. И вскоре после катастрофы из тупика начала поступать морская вода, не слишком чистая, с рентгенами. Ее становилось все больше. Уровень радиации хоть и повысился, но до опасных значений не дошел. А вот с остальным... Сначала из туннеля появились водоросли, затем твари. Их отстреливали. Пока они ту полезли на свет, это была не проблема. Потом твари стало больше. И в водах пребывала. Это было хуже всего. И настал момент, когда Приморскую пришлось оставить. Хотя Приморы и цеплялись за свою станцию до последнего, но что поделаешь, море после катастрофы вообще загадка. Весь мировой океан — одна охрененно большая загадка. Что там в этом бульоне жизни сварилось? Вот это прозрачная гнида, например. Иван продолжал медленно сдвигаться к краю платформы, держащую пальцем на прицеле. Судя по их длине, несколько метров. Обладатель конечностей должен быть вполне приличного размера. «Как все-таки он поймал меня с тигром?» — подумал Иван. Рассказал сказку на ночь. А может, не кальмар этот виноват, а тот мох? Иван вспомнил резкий, мозолистый, слегка сладковатый запах. Словил галюны, как от дури. Принял слабые светящиеся отметки на концах щупальцев за глаза тигра. Так? Черт его знает. Может быть, — подумал Иван, — я зря явился сюда один. Дигить в одиночку не ходит. А я ведь пришел сюда не добычу искать одну вещь. Только если найду, вещь будет золотая. По-хорошему надо было отсюда валить. Если бы Иван был с напарником, дал бы уже задний ход, потому что это правильно. Беречь людей, не рисковать зря. Но сейчас он один. И ему нужно попасть в ту комнату. И найти ту вещь. Завтра будет поздно. Думаем, Иван, думаем. Щупальца между тем расходились. Одно из них, ощупывая колонну, добралось до разорванного по шву старого мешка с песком. Раз, схватило и подняло его. Иван только моргнул, как быстро это произошло. Песок с треском высыпался в воду. Щупальца отдернулась, но тут же вернулось. Грязная мешковина упала в лужу. Другое щупальце вдруг развернулось и поползло к каске. Иван смотрел на слабеющий луч фонаря. «Жаль. Видимо, придется переходить на запаску. Корбидная лампа. Не зря же он таскает с собой несколько килограммов сухого корбида». Иван вдруг замер. «Действительно». Он опустился на пол на одно колено. Автомат за спину. Достал из сумки лампу. «Вообще, это простая штука. Миниатюрная горелка, отражатель, кремень и колесо для поджига. Пластиковый бачок с двумя отделениями». Верхняя для воды, нижняя для карбида. Все очень просто. Из отделения для воды жидкость поступает самотеком через трубочку и капает в отделение для карбида. Карбид шипит и выделяет ацетиленовый газ, который через трубку поступает в горелку. Поджигаем, ставим лампу в специальный зажим на каске и готово. А без каски нельзя, потому что ацетилен может взорваться. Иван открыл сумку, сунул руку. Нащупал полиэтиленовый пакет с карбидом, вытянул. Увесистый. Одной рукой держать неудобно. На три часа работы карбидки надо примерно граммов 300-400. Плюс НЗ на несколько дней. Итого с собой у него 7 кило карбида. Тяжелая штука. Обычно Иван использовал карбидку как основной источник света. Но в этот раз думал сэкономить, обойтись диодом, Батарейки можно купить, можно найти на поверхности. В конце концов, их даже делают на технологке, хотя плохие. А вот с карбидом сложнее. Химическую промышленность даже технологке возродить не под силу. Увы. Иван вытянул пакет, кое-как развязал узел. Сначала пальцы сорвались, чертовы перчатки. Но потом все же справился. Так, дальше просто. «Заправляем лампу». Иван насыпал карбида. От влажных перчаток тот сдавлено фыркал и плевался. В бачок лампы отрегулировал подачу воды. Тихое, но яростное шипение началось. Он щелкнул зажигалкой. Язычок пламени. Вдруг ацетилен разгорелся так ярко, что Иван неволе отшатнулся. «Черт!» Быстрый взгляд на щупальца. Теплый и яркий свет заставил их замереть на месте, потом они снова начали двигаться. Ну, теперь в темпе. Держа лампу в одной руке, пакет с карбидом в другой, Иван перебежал к краю платформы, пригнулся. Полупрозрачные щупальца выходили из-за угла примерно в метре над его головой. Блам! вжик. Иван обернулся. Щупальца добралось до каски с диодом, и теперь волочил ее по гранитному полу. Каска скрижетала. Посмей только сломать, сволочь. Держа лампу в левой руке, Иван лег на платформу и высунулся из угла. В первый момент он даже решил, что это опять галлюцинация. Нечто похожее Иван видел в последнюю вылазку с косолапом на поверхность, когда они специально вышли к морю, чтобы посмотреть, что там. А на берегу...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 Разбрызгивая светящиеся брызги, билось что-то огромное. То ли кого-то ели, то ли с кем-то совокуплялись. Иван вспомнил ослепительно белую, словно прорезавшую полумесяцем темноту, улыбку Косолапова. Везунчик. А на обратном пути оказалось, что Косолапый свое везение исчерпал.